Часть третья. Большой кидок. Глава первая. Размышления майора о любви. В восьмом часу Сидоркин и Сережа Петрозванов пили пиво в баре у Данилыча, неподалеку от места работы. Бар был знаменитый на всю округу. На нем висела праздничная вывеска. Хорошее пиво не бывает дешевым. К пиву здесь подавали раков, минок и всякую соленую выпечку. Кроме того, с девяти вечера в зале дежурили профессионалки, прикрепленные к бару, тоже не самые дешевые девочки в Москве. Сидоркин и Петрозванов были в баре за завсегдатыми. При нужде могли выпить и закусить на халяву но редко пользовались такой привилегией. В любом случае, у Данилыча они чувствовали себя как дома. Расположились по обыкновению за уютным столиком, отделенным от общего зала камышовой занавеской. Сидели уже около двух часов и были слегка на бровях. Зашли маленько расслабиться после дежурства. Разговор вяло перетекал с одного на другое пока Петрозванов не сказал. — Ты чем-то озабочен, Антон? — Это из-за нее, да? Сидоркин покосился подозрительно. На лице светловолосого голубоглазого Старлея сияла лучезарная всегдашняя улыбка. Богатырь, сошедший с полотна васнецова Алеша Попович. Многие женщины, когда видели его впервые, нервно вздрагивали. Он не хотел сказать ничего обидного. Его действительно смущало сумрачное настроение старшего друга. Прежде Сидоркин никогда надолго не задумывался. Да и о чем задумываться, когда все более или менее ясно в этой жизни? «Знаешь, что самое неприятное в нашей работе?» — ответил Сидоркин вопросом на вопрос. — Мало платит? — Это тоже, конечно. Но главное — никому нельзя довериться. Как можно вести серьезную разработку, если в спину дует? Старлей печально кивнул. Тема не новая, но актуальная. С тех пор, как особая группа «Земля-110» перешла в подчинение к присланному из Министерства полковнику Крученику, Никто из них ни минуты не вздохнул спокойно. Что-то подобное происходило при Бокатине, но тогда просто сливали всех подряд, удар за ударом разрушали десятилетиями отлаженную могучую структуру госбезопасности. Под дикие вопли о том, что у нас больше нет нигде никаких врагов, вгоняли в гроб стариков. Ломали маслы молодым и перспективам, и это было, разумеется, неслыханное предательство. Но умные люди, системники и аналитики хорошо понимали логику происходящего. Нельзя разрушить союз, не раздробив в пыль одну из главных, его укреп. Понимали также, что это явление временное вроде стихийного бедствия так и оказалось не прошло и десяти лет мучительных полных непоправимых утрат как разрубленные цепочки будто крошечные капельки ртути постепенно начали стягиваться в прежнюю конструкцию организация энергично зализывала раны это был не первый в ее истории структурный разгром И, наверное, не последний, но сыск, как известно, вечен. Появление Крученюка настораживало тем, что не укладывалось ни в схему погрома, ни в схему восстановления. Мрачно шутили, что полковник инопланетянин. Он ни бельмяса не смыслил в оперативной работе и вообще не имел, казалось, никакого представления об органах но это не главный его недостаток. И прежде, бывало, присылали маменькиных и папенькиных сынков на очень высокие должности, но ничего, как-то с ними управлялись. Система перемалывает инородные сущности независимо от чьих-то конкретных решений. Суть в том, что полковник Крученюк был абсолютно стопроцентно бесконтактен хотя производил впечатление въедливого интеллектуала и при этом незлобивого добродушного человека те кто попадал к нему на беседу выходили умственно парализованными ничего не могли объяснить и лишь в растерянности разводили руками возможно он был побочным порождением ельцинской гайдаровской семейки Все в нем было нелепо, и душа, и одежда, и мысли, одежда особенно. На работу он всегда выходил в полном парадном облачении, в полковничьем мундире, но неизвестно какого роду войск. В странном головном уборе, напоминающем гусарский кивер, вроде того, в каком любил покрасоваться непотопляемый генерал Подчинок, Иконописная печенка демократии, щедушные, предупредительный, с пылающим взглядом, полковник владел какой-то дьявольской магией. Сотрудники конторы, причем бывалые зубры, после даже случайной встречи с ним в коридоре, потом подолгу не вылезали из туалета. — Выпей водички, — предложил Петрозванов. Не все так плохо, как кажется. Мы с тобой, Антоша, покамест, живые. Мы, — согласился Сидоркин. А Марютину умыкнули. И прикрытия у меня нету. За неделю, которая прошла с тех пор, как исчезла Надя Марютина, он много чего накопал хотя вел разработку при крайнем дефиците свободного времени. Пробелов тоже хватало, но главное ухватил. С корпорацией «Дизайн Плюс», возглавляемой Ганюшкиным, по нынешним временам не справится никто. Есть такие висяки, которые висят потому, что ими бессмысленно заниматься. В криминальном, прогнившем государстве образовалось множество государств помельче, и каждая из них достигла такой плотности защиты, что не испытывало больше нужды скрываться ни от законов, ни от глаз так называемого электората. «Коррупция, понимаешь, — как благодушно оговаривал бывший царь Борис, — прародитель доселия неслыханного в мире социального устройства. Иное дело, что эти мини-государства никак не могли до конца поделить страну и время от времени затевали жесточайшие разборки. Гремели заказные убийства, летели головы неприкасаемых, распахивались тюремные камеры для вчерашних триумфаторов и колоссальные награбленные состояния переходили из рук в руки с такой же легкостью, как игроки на лужайке перепасовывают друг дружке мяч. Обо всем этом обыватель своевременно узнавал из истерик по телевидению, давно ставшему официальным рупором социальной шизофрении. Поняв, с какой силой столкнулся, Сидоркин, не слишком огорчился. Он ведь не замахивался на святая святых, на частную собственность, его задача была помельче — вытащить из беды одного единственного человека, а именно девицу Надин, и он полагал, что это ему по силам. Но девица вдруг исчезла, и его сердце наполнилось тоской. По совету друга, выпив водки, он сказал, — Серёжа, она беззащитная, как мотылек. — Это понятно, — кинул Старлей, приняв водки за компанию. — Директор Купидона, судя по названию, там много таких мотыльков. Тебя, Серёжа, погубит не пристрастие к бутылке, хотя и это опасно. Тебя погубит цинизм. Потребительское отношение к женщине помешает тебе создать крепкую здоровую семью, а без этого, без семьи, без детей, мужчина не способен реализоваться. В Писании сказано «проклято дерево, не дающее плодов». Петрозванов выслушал наставление старшего друга с обычным вниманием. «Мне кажется, ты не совсем прав, Антон Иванович. Цинизма во мне нету. Женщин я люблю не меньше тебя. Но ведь мы прокачали эту дамочку по всем каналам. У нее очень богатое прошлое при ее сравнительной молодости. Она и за бугром гастролировала. Ты о ней говоришь, как о невинной голубице» вот что странно хочешь еще водочки под семушку под малосольную хорошо идет налей улыбнулся майор но по чуть чуть мне еще баранку крутить богатое прошлое говоришь а что это значит вообще что значит внешняя канва событий по сравнению с миром, который внутри нас. Так ли уж это тесно связано? Ты в себя загляни, Серж. У тебя тоже богатое прошлое при сравнительной молодости. Или ты ни разу в грязи не барахтался? Почему? Барахтался, всяко бывало, но я и не считаю себя ангелочком ангелочком нет, но благородным человеком считаешь. — То есть человек, который способен на высокие чувства, верно? — Допустим. — А что такое? — Помнишь, как я Леньку Филатова отмазал, когда он на нюрке погорел? — Да еще тачку генеральскую раскрочил. — Кстати, пятьсот баксов Он так и не вернул. Сидоркин поморщился. Не уходи в сторону, Сережа, я не об этом. Да я знаю, ты благородный человек, хотя в твоей жизни, сам говоришь, всякое бывало. Но почему же, к примеру, женщине, которая оступилась, причем, вполне возможно, не по своей вине, а по воле роковых обстоятельств, ты отказываешь в благородстве почему сразу готов присобачить ей какой то климу нехорошо сережа не по рыцарски или женщины для тебя вообще не люди так выходит петр званов потупился перед интеллектуальным напором сидоркина он никогда не мог устоять За занавесочку вторично заглянул Данилыч, хозяин заведения, серьезный с асимметричным загорелым лицом мужчина средних лет, бывший профессиональный каталог. Поинтересовался, не надо ли чего, присел на минутку. Сидоркин налил ему из графина. — Рассуди, Данилыч, у нас небольшой спор вышел. Как, по-твоему, женщина способна на любовь? — Сколько угодно, — солидно ответил Данилович, с анимением разглядывая фужер. — В зависимости от финансовых возможностей партнера. — Вот, — обрадовался Петрозванов, — современный взгляд на проблему. — А ты, Антон Иванович, извини, все в облаках витаешь. Высокие понятия с нашим веком несовместимы, это все в прошлом. Вопрос не в том, мужчина или женщина, а в том, что апокалипсис на подходе. — А это при чем? — не понял Сидоркин. Старый младенческий просиял, радуясь, что поставил наставника в тупик. — При том, что скоро семью вообще отменят. Я в журнале читал. Рожать будут через пробирку. В результате, как сказано в статье, взаимоотношения полов упростят до первобытного состояния, как и положено быть. Любовь на самом деле — выдумка голодранцев, которым нечего предложить своим подружкам. Вот они и заговаривают им зубы. — От тебя ли я слышу, Сережа? Ужаснулся майор, пораженный не столько смыслом сказанного, сколько неожиданной гладкостью речи. Впрочем, этот феномен был для него не в диковинку. Иногда после очередной дозы у Петра Званова наступало временное помутнение мозгов, и он начинал изъясняться совершенно по-книжному. Снять этот шок можно было только еще одним добрым глотком после чего Первозванов опять становился нормальным, надежным опером. — А что? — Он дело, говорит, — поддержал Старлея Данилович. — У меня три взрослые дочери, и все рассуждают точно так же. — С веком не поспоришь, Антон. Прав твой дружок. — Стыдно вас слушать, ребята. Как можно жить с такими мыслями? — Ну, Сержем понятно. Он от телека не отходит, мозги промытые. Но ты, Данилыч, разумный вроде мужик. На зоне парился. Состояние сколотил. Жена хорошая, манюха, по кличке Пропеллер. — Как же можешь нести такую чушь? — Да я что? — смутился Данилыч. — Самому... Иной раз тошно. Им же, кобылам моим, подавай обязательно, как минимум, иностранцев. Наши женихи им не годятся, совки. Мы с матерью диву даёмся. Скажи, Антон Иванович, раз такой умный, откуда повелась на Руси эта зараза? Что, дескать, у них всё мёд? А у нас дерьмо на палочке плюс быдло. Из наших собственных мозгов повелось, откуда еще? Петрованов украдкой прокинул рюмку, в башке у него прояснилось, и он с изумлением оглядывался по сторонам. Антон, я ничего лишнего не говорил? Не помнишь? Не — Провал какой-то. — Здорово, Данилыч. У тебя водка не паленая? — Сам ты паленый. Данилыч обиделся и ушел, а Сидоркин вернулся к наболевшей теме. Он отследил, куда упрятали Марютину, за неделю восстановил весь ее скорбный путь от офиса «Дизайн плюс», до загородного лечебного заведения хосписа «Надежда», с двумя пересадками массажное заведение «Геракл» на Калининском проспекте и больницу номер 15 на Каширской. Но что делать дальше, пока не решил. Хоспис «Надежда» представлял собой современный кирпичный дом-крепость, обнесенный двумки забором с колючей проволокой и надежно охраняемый. Лечебница принадлежала тоже дизайну. Если он не ошибся и девица там, то забрать ее можно лишь двумя способами. С помощью штурмовой роты десантников, либо проникнув туда лично под каким-нибудь благовидным, не вызывающим подозрений, предлогом. Штурмовую роту Крученюк не даст. Он даже не поймет о чем речь, поэтому Сидоркин склонялся ко второму способу и уже обдумал некоторые варианты, одним из которых поделился с Петрозвановым. У него был на примете человечек, входивший в окружение Ганюшкина, которому он когда-то оказал неоценимую услугу, вытащил, за уши считай, с того света. Сидоркин не сомневался, что если на этого человечка правильно нажать, он окажет ответную любезность и порекомендует его на работу в хоспис, допустим, в качестве санитара. Времени придумывать что-то более надежное не было. Если хотя бы часть того, что рассказала Марютина, правда, ее деньки действительно сочтены. Уже и сейчас он, скорее всего, опоздал. Петрозванов идею оценил высоко. — Я тоже хочу санитаром в хоспис, — сказал он. — Надоела наша лавочка. У меня и дед был санитаром, так и помер в тифозном бараке. Сидоркин нахмурился. — Предупреждал тебя, Сережа. Допьешься до белой горячки. — Дед твой жив и здоров. Сидит у себя на генеральской даче в подлипках. Солит огурцы. — Все равно хочу в санитары. — Почему тебе можно, а мне нельзя? — Ты должен подстраховать меня в конторе. Надо же что-нибудь вкрутить к рученику, чтобы не искал. — Что ему можно вкрутить? Только шомпал в задницу. Остроумно, да? Сидоркин разлил еще грамм по пятьдесят и положил на тарелку друга крупного бойцового рака с оторванной клешней. Я, конечно, возьму больничный на недельку. Но Павел Газманович бюллетеней не признает. Говорит, пережиток советской эпохи. Правильно говорит. Серёжа, давай на посошок. Нужно, чтобы ты в разуме был. Петр званов охотно выпил, гордо заметил. У меня, кстати, ум всегда ясный, независимо от дозы. Вот и хорошо. Значит, пустишь по конторе слушок, что у Сидоркина, дескать, большие личные неприятности. Ну, допустим, жена спуталась с инвестором. В это он поверит. — С каким инвестором? — Тоша. — Неважно. Звучит убедительно. — Но у тебя нет жены? — Какая разница, для Крученюка не имеет значения. Петр Званов смотрел на друга с восхищением. — Знаешь, Антон, честно скажу, я таких умных людей, как ты, не встречал. По уму у тебя в палате лордов заседать, не ниже. Что есть, то есть, — согласился Сидоркин. После этого они еще с полчасика попили пивка и дошелушили блюда с раками. Ни о чем серьезном больше не говорили. Потом Сидоркин начал собираться, ему предстоял важный ночной визит. Из-за этого он... В водке себя ограничивал. Петрозванов набивался ехать с ним, но майор мягко отказал. — Нет, Сережа, ты маленько выпивший. — Давай лучше домой. — Может, тёлку прихватить? У меня сегодня хата пустая, как посоветуешь? — Случайные связи, Сережа, приводит — К венерическим заболеваниям, — сообщил Сидоркин. — Я уж не говорю, что это безнравственно.